Глава вторая. В путь. Я готова. Наташа вышла мне навстречу из спальни. Я зашел в дом, чтобы разбудить ее, но, видимо, она проснулась минимум час назад. На плите уже стоит сковорода с яичницей. Когда она все успевает? Откуда тебе этот костюм, удивился я. Одетая в плотные утепленные армейские костюмы ботинки на высокой подошве, она выглядит сексуально. Все подогнано по размеру, будто шилось на заказ. На бедре кобура с пистолетом на поясе небольшой нож. Странно, но, похоже, я не в курсе некоторых вещей. «Я сама его перешила», — гордо ответил Наташа. «Пока ты тренировался, я занималась созданием снаряжения. Бегать в спортивном костюме нет никакого желания». «Умничка!» — я подошел вплотную и, обняв за талию, поцеловал. «Нужно перекусить перед дорогой», — сказала Наташа, и, вырвавшись из моих объятий, начала быстро собирать на стол. Посмотрев на меня, спросила. «Мы заскочим проведать костю?» Ее младший брат остался жить у Титова. Отлично, поладив с пожарными, он успел многому научиться. В последнюю нашу встречу пару недель назад я обещал ему подарок. Придется вручить. «Конечно, заедем», — улыбнулся я. Вырвавшись из леса, первым делом направились в Аршинку. «Нужно посетить фермера Ивана. Два раза в неделю я стабильно наведываюсь к нему для пополнения продуктов. Оружие стало универсальной валютой. На него можно выменять абсолютно все». «В гости или по делу?» — спросил Иван, крепко пожав мою ладонь. «Проездом. Мы уезжаем», — ответил я. «Куда это? И надолго ли?» «Не знаю», — честно ответил я и, оглядев окрестности, добавил. «Зараженных все меньше и меньше. Месяц назад по две-три штуки в день приходили. Я подметил засыпанную песком кровь в метре от ворот. После зимы вообще никого не останется». «Возможно. Сегодня одного пристрелил. Уже устали со старым хоронить их. Хоть экскаватор пригоней, – сказал Иван, и, вытащив сигарету, закурил. «Ну так пригнали бы. Или парней к себе взяли. У Титова человек 6 семь к тебе за милую душу переедут». Открыв барникапсулу, я достал из нее ящик с патронами и поставил на землю. «Решай сам. Нам ехать надо. Вот тебе патроны в благодарность за мясную продукцию». «У меня не кончились. Твой чудо-автомат не моя, Сайга. Бьет без промаха», — сказал Иван с восторгом. Месяц назад я подарил ему АК-12 со штурмовым прицелом. «Патронов много не бывает», — сказал я. Мы пожали руки, и я вернулся в машину. Иван отсультовал напоследок пойнтые вверх ладонью и, подхватив ящик, скрылся за воротами. В Вознесенку проехали молча. Когда-то это была родная деревня Наташи, но ее родители погибли. Теперь это мертвый населенный пункт. Ни одного живого человека. Зараженных тоже единицы. По всеобщей договоренности, среди всех выживших, если кто-то видит зараженного, то стреляет без промедления. Методом отстрела пожарным города Кус удалось заметно сократить численность ходячих трупов. Главной проблемой стало их захоронение. Очень утомительное занятие, отнимающее много времени. В конце деревни наткнулись на четверых устало-бредущих зомби. «Остановив машину в 100 метрах, я обратился к Наташе. Проверим твои навыки стрельбы?» «Зачем?» – удивилась она. «Ты хочешь, чтобы я убил этих тварей?» «Да, я целый месяц обучал тебе стрельбе и самообороне. Хочу посмотреть, что из этого вышло». «У тебя в кабуре ГЛОК-17, стреляй из него». «Может, лучше из автомата?» спросил Наташа. Четверка зараженных уже заметила нас и, развернувшись, лениво направились к нам. «Нет, из пистолета», — ответил я. «Старайся стрелять точно». Открыв дверь, Наташа вышла на улицу и достала пистолет. Не цели, сделала один выстрел. Промахнулась. Покачав головой, пошла тварям навстречу. Почувствовав живого человека, зараженные ускорились. Открыв дверь, я вышел из машины и взял твари в прицел автомата. Наташа начала стрелять, когда расстояние сократилось до 50 метров. Сделав семь выстрелов, уложил всех. Убрав пистолет в кобуру, довольная побежала к машине. Облегченно выдохнув, я убрал оружие. «Испугался, да?» — спросила она, когда мы продолжили путь. «Отстраховался», — пробурчал я, внимательно следя за дорогой. Загадочно улыбнувшись, она достала из бардачка смартфон фирмы Samsung и, воткнув наушники в уши, стала слушать музыку. Порой мне кажется, что она знает гораздо больше, и на самом деле не я ее защищаю, а она меня. «Игнат!» — закричал Костя, выбежав из дома и сломя голову, рванув навстречу. «Я знал, что вы приедете». «Могучий Шухов на могучем волке!» Василий Титов вышел из гаража и направился к нам. Народ, занятый делами, с любопытством поглядывает на нас. За два месяца количество жителей коттеджа прилично выросло. Из-за нехватки места некоторые обосновались в близлежащих домах. С наступлением сентября пришло время собирать урожай, которого везде навалом. Грядущая зима станет тяжелым испытанием для выживших. В отсутствие электроэнергии и газа придется отапливаться дровами. «Привет, друдяги! Я поздоровался по очереди с Том и Кости, который совсем не обратил внимания на сестру. Поздоровавшись со всеми, Наташа ушла в дом. Там у нее много знакомых. «Зима не за горами, готовимся», — сказал Василий. «Мы прошли в гараж и сели на диван». Кости куда-то убежал, зато пришел Андрей с ног до головы, измазанный в мазуте. здорово Игнат», — сказал он, подняв ладонью вверх. «Руки не подаю, чумазы я. Ты к нам в гости или проездом?» «Привет, механик. Проездом скоро уедем уже. Я смотрю, ты всю с ним ковыряешься. «Каждый божий день», — с недовольством сказал Титов. Не чтобы чем-то стоящим заняться. Иди давай отсюда, у нас тут мужской разговор». «Хорошо, хорошо, болтайте, девочки», — засмеявшись, Андрей поспешно удалился. Нива, которую я когда-то ему подарил, стала неузнаваема. Что-то среднее между трактором и внедорожником на огромных колесах и с броней впереди. «Куда собрался? Колись давай!» – потребовал Титов. «Кое-кому помощь требуется. Нужно выручить. У вас с патронами как дела обстоят? Не закончили?» – спросил я. «Нет пока. Проблема в другом и, похоже, очень серьезная». Василий достал сигарету и, прикурив, сделал сильную затяжку. Выдохнув дым, продолжил. «Два дня назад мы с Коляном ездили на зачистку». Сперва все шло нормально, косили твари, только шуба заворачивалась. Взяли небольшой участок частного сектора, там хранить не нужно. Титов снова затянулся. Я не стал торопить его, ожидая продолжения. Когда хотели домой ехать, на нас тварь выскочила. С виду обычный зомби, но, сука, быстрый! Он сплюнул на бетонный пол. Короче, тварь мы кое-как завалили, но коляну досталось не слабо. Сломан рука, многочисленные ссадины и ушибы. Он не заразился? поинтересовался я. Похоже, то, о чем говорил Смирнов, уже началось. Твари мутируют. Нет, в этом и вся проблема. Тот зомби не пытался его укусить. Он хотел убить.